Познаем это, то наша часть, которая определяется как познавательная способность, то есть лучшая наша часть, найдет в этом полное удовлетворение и будет стремиться пребывать в нем. Ибо поскольку мы познаем, мы можем стремиться только к тому, что необходимо, и находить успокоение только в том, что истинно. А потому, поскольку мы познаем это правильно, такое стремление лучшей части нашей согласуется с порядком всей природы. Часть пятая. О могуществе разума или о человеческой свободе. Предисловие. Перехожу наконец к другой части этики, предмет которой составляет способ или путь ведущий к свободе. Таким образом, я буду говорить в ней о могуществе разума и покажу, какова его сила над аффектами и затем, в чём состоит свобода или блаженство души. Мы увидим из этого, насколько мудрый могущественнее невежды. да того ж каким бы образом и каким путём должен быть разум совершенствуем и затем какие заботы должно прилагать к телу дабы оно могло правильно совершать свои отправления здесь нет дела и во-первых, составляет предмет логики, второе медицины. Итак, я буду говорить здесь, как я уже сказал, единственно о могуществе души, или разума, и прежде всего покажу, какова и сколь велика его власть в ограничении и обуздании аффектов. Мы показали уже, что эта власть не безусловна. Хотя стойки и думали, что аффекты абсолютно зависят от нашей воли, и что мы можем безгранично управлять ими, однако опыт, вопиющий против этого, заставил их сознаться вопреки своим принципам, Что для ограничения и обуздания аффектов требуется немалый навык и старание. Кто-то помнится пытался показать это на примере двух собак, одной домашней, другой охотничьей. А именно путём упражнения он мог наконец довести до того, что домашняя собака привыкла охотиться, а охотничья наоборот, перестала преследовать зайца. Такому мнению не мало благоприятствует Декарт. Он признаёт, что дух или душа соединена преимущественно с некоторыми частями мозга, именно с так называемой мозговой железой, через посредство которой душа воспринимает все движения, возбуждаемые в теле, и внешние объекты, и которой душа может двигать различным образом единственно силой своей воли. Эта железа, по его мнению, таким образом подвешена в середине мозга, что она может приводиться в движение малейшим движением жизненных духов. Далее он полагает, что эта железа принимает в середине мозга различные положения сообразно с теми толчками, которые производят на нее жизненные духи, и что, кроме того, на ней отпечатывается столько следов, Сколько различных внешних объектов заставляет этих жизненных духов двигаться в направлении к ней. Вследствие этого, если затем железа по воле души, двигающей её различным образом, примет то или иное положение, в какое она была приведена когда-либо жизненными духами, так или иначе действовавшими на неё, То же железа сама будет приводить в движение эти жизненные духи и направлять их точно таким же образом, как они были отражаемы прежде вследствие подобного же положения железы. Он полагает, кроме того, что всякое желание души от природы связано с известным движением железы. Если, например, кто-нибудь желает смотреть на удалённый предмет, то такое желание заставит зрачок расширяться. Если же он желает только расширить зрачок,